Родители переглянулись. — Что-то случилось? Ты можешь, наконец, объяснить? Сердится сказала мама. Папа молча пошел звонить. Сначала он позвонил дяде Мише Менделевичу, своему однокласснику. — Миш, сказал он, — это я. Привет. Ну, как ты? Я вообще-то нормально. Да ничего не случилось. Слушай, а ты не помнишь случайно, когда в сорок девятом, не то в сорок седьмом, у нас на самотеке пушки для салюта савили? Да — Да-да, еще твоя бабушка оглохла потом на три дня. Да — Да-да, мы ходили тогда с Танькой и с Людмилой Ивановной. — Слушай, к чему эти подробности? — Разговор идет не об этом. — Я вот хочу тебя спросить, ты не помнишь, что потом от этих выстрелов? — Ну да, что остается потом? — Какие-то штуки там на земле валялись? — Даже говоришь, что какой-то дом вроде загорелся случайно. — Не помнишь? — Ничего не помнишь? — Да, давно это было. — Жаль. — Очень же Зачем мне? Да, честно говоря, не знаю. Так ерунда всякая. — Ну, лёвка пристал. Очень хочешь знать, что остаётся от салюта. — Но всё, пока. Пока не буду отрывать. Потом пап повернулся ко мне и сказал. — Не помнит он. Всякую ерунду. — Помнит, а это не помнит. Вот балда. — Спасибо, пап, — сказал я. Честно говоря, мне было немного перед ним стыдно. — Извини за это. — За беспокойство. Только ты еще кому-нибудь позвони, а? Так, на всякий случай. — Слушай, ну зачем тебе это надо? — взорвалась мама. — Объясни. — Он не может объяснить. Надо и все. — Грустно сказал папа. — У меня тоже так было. — тоже давно. — Сейчас попробую еще позвонить. Он набрал какой-то номер и сказал в трубку. — Михаил Иванович, можно? — Михаил Иванович, это Левин. — Да нет, ничего не случилось. — «Михаил Иванович, вы когда-то мне говорили, что в артиллерии служили?» «Нет?» «Извините, я просто хотел узнать. Вы не знаете, что остается от салюта?» «Зачем?» «Да вот, говорят, у нас пушки в сквере будут ставить на 7 ноября. Общественность волнуется, как бы дом не сгорелся. Ну, соседи, в смысле. Ну, там, заряды всякие начнут падать. Нет? Не в курсе?» «Ну, извините, пока. До завтра. Вернее, да-да-да, послезавтра». «Человек на больничном, — виноват, — сказал папа, — а его с салютом дергаю. Знаешь, как неприятно, когда начальник домой звонит? Микроинфаркт можно получить». «Извини, Лёва, — взмолился он, — я больше не знаю, кому ещё звонить, просто башка уж не варит. Я и так целый день на телефоне вишу, да ещё вопрос такой сложный. Так сразу не сообразишь, пусть мама теперь попробует». Папа прилег на диван и положил локоть под голову. — Да, саркастически, — сказала мама. — Мама у вас по всем вопросам специалист. По всем отраслям знаний, так сказать. А я вот думаю, что военное дело — чисто мужская специальность. Эх вы, артилист Мама села к телефону, открыла записную книжку и стала листать. — Так, — сказала она, — вот кто все расскажет про салют. Мне даже сердце замерло от хорошего почусти. «Константин Иванович?» — спросила мама ласковым и звонким голосом. «Да, это я, собственной персоной. Как вы себя чувствуете?» «Да?» — мама звонко засмеялась, стала что-то слушать. Слушал довольно долго, а потом дождалась, когда можно будет сказать, и сказала. «Константин Иванович, а я к вам за консультацией. Нет ни не к защите, это не по профессии. Просто так, один вопрос». У нас пушки для салюта будут ставить к 7 ноября. Совсем близко от дома. Вообще в двух шагах. А кому жаловаться? Да вы что, разве можно жаловаться на такие вещи? Это в честь праздника. Как какого? Константинович, ну вообще вот такие вещи говорить. Да, ну конечно, никто не собирается жаловаться. Что вы, все даже довольны. Но есть такое подозрение, что после салюта что-то остается, что там еще такое падает на землю. Вы, случайно, не знаете? Вдруг когда-нибудь сталкивались с этим вопросом? Во время войны или после? Нет? Ну, жаль. Дети спрашивают, да и соседи. Мама вдруг густо покраснела. Короче говоря, все спрашивают, что остается от салюта, и не хлопнет ли он кого-нибудь по башке. Короче говоря, вы не знаете. Ну и спасибо вам большое. Ничего страшного пока. Мама повесила трубку, подошла к окну и сказала, по-моему, это какой-то бред. Все, чем мы тут занимаемся, не хочу я никому врать. Никто, кроме нас во всем мире, не интересуется этим салютом, по-моему. Я ушел в свою комнат. Из моего окна сквер не было видно.